Железнодорожное сообщение между СССР и Америкой, ставшее уже привычным, возобновлялось. Члены Государственной комиссии разъезжались по домам. До следующего космического запуска с использованием подводных туннелей. Человечеству стоило их строить. Конец третьей части. Эпилог. пилог автора читают, но только писателя перечитывают девушка юная и застенчивая снежным овалом лица и тонким профилем с удивительной волной русых волос которые она простым и небрежным движением закладывает обычно в тяжелый узел на затылке возьмет в руки эту книгу возьмет осторожно боясь что листки ее рассыплются в прах с трудом поверит она глазам что перед ней книга, написанная столько тысяч лет назад. Это ее находка, волнующая археологическая находка, которая, быть может, добавит хоть каплю в море человеческого знания о незабвенном периоде древности. Можно ли представить большее счастье, чем то, что выпало на долю девушки, носящей древнее имя Эльга? Влюбленные в прошлое, живущие мысленно в былых веках, когда люди страдали, говорили на разных языках, порой даже не то что думали, бились друг с другом, боролись за счастье, за будущее, изображали свои мысли старинными неэкономичными знаками, некоторые из которых означали цифры, например, год. Здесь стоит 1939-й. Неужели? Давно забытый календарь, а еще 1985 год. Время, когда люди переживали острейший кризис, когда под вопросом было дальнейшее существование жизни на Земле. Давно пережитое, но незабытое время. Время торжества разума над безумием. 20 век. Прославленный век небывалых бурь и потрясений, взрывоподобного развития человеческой культуры, любимый ею век. Несомненно, эта книга не принадлежит к числу классических произведений. Ее не хранили в музеях, ее не пересказывали, не изучали. Вероятно, это самая обычная книга, каких много издавали в ту таинственную пору. О чем же она? История неведомого народа, Картинки из жизни далеких времен или, может быть, мечта? Ведь люди древности тоже мечтали. Они мечтали о том времени, в котором живет сейчас она, или о пути к нему. Мечтали точно так же, как думает сейчас она о минувшем, разглядывая чудом сохранившуюся обложку и листки из странного непрочного вещества, которые в незапамятные времена выделывали, губя для этого живые деревья. счастливые раскопки Благодатная игра природы, оставившая без губительного света и доступа кислорода, этот естественный грот, остаток грузного строения тех времен, когда люди жили большими скопищами в огромных зданиях, ездили по тесным улицам в смехотворно неуклюжих машинах, передвигавшихся еще по земле или, что еще забавнее, на дрессированных животных. Кто читал эту книгу? Кто писал ее?» Как выглядели эти люди? Это можно представить себе, разглядывая иллюстрации. Ах, эти трогательные зарисовки без современных приборов, прямо рукой человека, обладающего феноменально развитым глазомером. У детей, словно повторяющих пройденные человеком ступени, сохраняется тяга к этому. Потому, быть может, кажется все-таки наивным детским в этой ископаемой книжке, На каком же древнем языке написана она? О каких народах? О вражде или дружбе? Девушка Эльга, влюбленная в историю, может и не знать одного из древних языков, который странной речью зазвучал бы с сохраненных капризом времени страниц, зазвучал бы из далекого века революции, великого строительства будущего, воплощаемой мечты. Во времена Эльги В позднее тысячелетие человеческой зрелости люди уже привыкнут пользоваться непостижимо умноженными способностями мозга, которому также верно будут служить электронные устройства, как мускулам с глубокой древности служат машины. Электронные клеточки искусственного мозга способны с помощью миллионов попыток в секунду не только решать невероятные сложности математические задачи, но и расшифровать любые письмена, угадать значение слов неведомых языков, облечь их в будущее понятия и представления, подобные мышления всегда найдутся в галерее изучения древности. Эльга, смущаясь, искоса глядя вокруг, пойдет к заветной галерее, прижимая свою находку к груди. Эльге покажется, что она своей находкой принесет людям ту пользу, о которой будет мечтать в ее время каждый. А ведь сколько горя, разочарования, порой отчаяния будет у тех, кто не оправдает своих собственных надежд, кому покажется, что он не отдает обществу всего того, на что способен. Именно этим всегда будет мучиться и Эльга, такая же неуемная и требовательная к себе, как и все люди тех времен. Старый человек, еще статный, широкоплечий, с шишковатой голой головой, который еще сто лет назад прославился знаменитыми расшифровками древних письмен, встретит Эльгу, свою ученицу, и возьмет из ее дрожащих рук старую книжку. Бережно положит он находку на стол, перелистает страницы, вздохнет и скажет «Это русский язык, моя Эль». Язык страны, где впервые начали строить новые отношения между людьми, столь привычный нам теперь. То было время будь и революции, выдающихся научных открытий, время, когда создавалось будущее, в котором мы живем, право, на которое отстояли люди. И девушка с зеленоватыми глазами, откопавшая древнюю, непрочитанную еще книгу, вдруг заплачет, припав к широкой груди старого хранителя древних текстов. О чем ты плачешь, Эльга, спросит могучий старец, и Эльга ответит ему, я плачу потому, что не могла сама прочесть книгу. Я плачу потому, что мне жаль, бесконечно жаль, что я не живу в то время. Мне хотелось бы отстоять, как ты сказал, жизнь на земле, сделать возможным время, в котором мы так безмятежно живем. Он погладит ее, плачущую, вздрагивающую худеньким телом, погладит по густым русым волосам и подумает, что, быть может, в былые далекие времена жили девушки, которые не променяли бы ни на что старое неспокойное время, не променяли бы его даже на более счастливое. Один поэт древности говорил, что люди никогда не ощущают счастья в достигнутом Подлинное счастье всегда было в движении, в стремлении достигнуть большего. В ту далекую пору, о которой ты грустишь, люди стремились к лучшему неистово, и в этом, быть может, было высшее счастье.